О том, как братья там жили, как набирали воинов и какие строили планы, речь пойдет ниже. А сейчас вернемся к Юань Шао. Он несколько раз порывался поднять войско и идти на беглеца Любея войной, но его отговаривал Го Ту. «Лю Бея бояться нечего», — убеждал он. «Самый сильный наш враг Цао Цао. С ним надо покончить». А для этого необходимо заключить союз дзяндунским Суньце, который держит в руках земли шести округов, расположенные по трем рекам. У него огромное войско и много советников. йонь послушался его и послал чэнь дженя с письмом к Суньце. Вот уж поистине правильно сказано. «Едва ушел из Хэбэя один могучий герой». На место его из Дзяндуна уже появился другой. О том, что случилось дальше, вы узнаете из следующей главы. Глава 29 Маленький тиран казнит Юйдзи. Голубоглазый отрок воцаряется в Дзяндуне. Рассказывают, что завладев Цзэндуном, Суньце стал еще могущественнее. Сам Цао Цао его боялся и решил породниться с ним, выдав дочь брата своего, Цао Женя, за брата Суньце. Но Суньце требовал, чтобы ему пожаловали звание главнокомандующего, а в случае отказа грозился напасть на Сюйчан. И вот однажды к Суньце прибыл джен посол Юаньшао, который предлагал союз против Цао-Цао с восточным У. Суньце возликовал, и в тот же день на городской башне устроили пир в честь Чэньчжэня. Во время пира он вдруг заметил, что его военачальники, пошептавшись о чем-то один за другим, спускаются вниз. Оказалось, что мимо башни проходил в это время бессмертный Юйдзи, и они пошли поклониться ему. Узнав об этом, Суньце посмотрел вниз и увидел Даоса в накидке из перьев аиста. Он стоял на дороге, опершись на посох, а люди, воскуривая благовоние, кланялись ему, падая ниц на дорогу. «Что за волшебник такой?» — в гневе вскричал Суньце. видите его ко мне!» «Монах Юй Цзы раздает наговорную воду и исцеляет людей от болезней», — стали тут приближенные объяснять Суньце. «В мире его зовут бессмертным духом, не надо его обижать». Но Суньце слышать ничего не хотел, и когда привели Даоса, завопил безумный, кто дал тебе право смущать сердца людей. «Я, бедный Даос, служитель дворца в Ланье», — отвечал Юй Цзи. «Еще во времена императора Шуня я удалился в горы собирать целебные травы, и там, у Цюйянского источника, нашел священную книгу» путь к великому спокойствию и вечной молодости. В книге более ста свитков, и все они учат искусство врачевания. Я постиг эту книгу, и теперь спасаю людей от недугов. Это единственное мое занятие, за это я ничего не беру, и уж тем более никого не подстрекаю на дурные дела. «Ничего не берешь?» — заорал Суньце, — «А откуда у тебя одежда и пища? Наверняка ты приспешник Джан-Дзяо. Если тебя не убить, будет беда». «Не убивайте его», — предостерег Джан-Дзяо. «Юй-Дзы не один десяток лет прожил в дзян и никогда ничего дурного не совершал». За Юй-Дзы вступился даже Чэнь-Джэнь, но и это не помогло. Суньце приказал бросить праведника в темницу. Гости разошлись, а Суньце вернулся во дворец. Как не уговаривали приближенные Суньце пощадить Даоса, он был неумолим. — Что пользы в этих учениях? — твердил Суньце. — Они только смущают народ. Я твердо намерен предать Юйцзы казни.